Глава пятьдесят восьмая В пятницу рано утром Нина и Макс поехали взглянуть на дом Марша на Хилле Филдс-Роуд. В гараже Мариэтты стоял старенький белый фургон, который она купила у одного водопроводчика, и в нем лежала крепившаяся на магнитах эмблема водопроводной службы. Макс знал, чтобы притворить в жизнь задуманное, на начальном этапе особо мудрить не стоит. Они прилепили эмблему на боковину фургона и оба облачились в рабочие комбинезоны. Конечно, они рисковали, выдавая себя за водопроводчика и его ученика, но Макс давным-давно усвоил: если спокойно играешь свою роль, не пытаясь спрятаться, что угодно сойдёт с рук. Сразу же после половины восьмого они свернули на ту улицу, где жил Марш. Сходило солнце, первые заспанные жильцы покидали свои дома, спеша на электричку, которая повезёт их к месту работы. Макс с Ниной припарковались в сотне ярдов от дома Марша. и сидели в фургоне с термосом чая, делая вид, будто заполняют какие-то документы. В начале 9 Марш вышел из дома, сел в свой автомобиль, стоявший у обочины, и проехал прямо мимо них. Нина пригнула голову, хватая из пола термос, но Макс открыто смотрел на Марша. Ну и ну. И он ещё называет себя офицером полиции, командиром, присвистнул Макс. Он даже не видел меня, даже не взглянул на нас, Нин. Наверно, думал, где бы ему с утра пораньше выпить чашечку кофе. Ты бы не светился так, Макс, предостерегла его Нина. У неё самой дрожали руки. Дорогая, мы теперь выглядим совсем не так, как на тех фото. К тому же, это богатенький район. А мы с тобой нескосортные работяги, которых никто не удостаивает вниманием. Словно в подтверждение его слов, из дома, у которого стоял их фургон, вышла женщина. Гряжестая, в чёрном костюме, типичного лондонского офисного работника, с видом уставшей от всего на свете. Она заперла дверь и прошла мимо фургона, даже не взглянув в их сторону. "Убедилась?" спросил Макс. Нина налила ещё чаю, но дрожь в руках никак унять не могла. Без четверти 9 из дома вышли Марси, Мэй и Софи. Девочки произвели на Нину неизгладимое впечатление. Миленькие, нарядные, в одинаковых розовых платьицах, толстых белых колготках и синих пальтишках. Они безумно лку щебетали, даже когда Марси усаживала их в машину. Сама Марси отметила Нина тоже прекрасно. Длинные темные волосы, роскошная фигура. Благополучно пристегнув дочерей ремнями безопасности, Марси села за руль и тронула машину с места. — Поехали! — произнес Макс, заводя мотор. Они последовали за ней, оставаясь сзади на расстоянии двух машин. Марся привезла дочек в детский сад, размещавшийся в большом здании, которое некогда являлось типичным жилым домом ленточной застройки. Совсем близко от дома детский сад, заметила Нина. Ну да, эта ленивая шлюха всё равно возит их на машине, отозвался Макс. Через несколько минут Марся вышла на улицу и села за руль. Она возилась со своим мобильным телефоном и проезжаей мимо фургона даже не глянула на них. Ещё одна в своём собственном мире, прокомментировал Макс. Они снова покатели за ней. У станции Forest Hill она остановилась, купила стакан кофе, хлеб в булочной и поехала домой. Нина с Максом проводили Марси до поворота к её дому, а потом развернулись и поехали в противоположном направлении к Нью-Кросс. Ладно, Значит, в выходные делаем последнее приготовление, репетируем, отрабатываем каждую деталь, и в понедельник утром приступаем. Произнёс Макс. Нина молчала, глядя на дорогу через лобовое стекло. Когда она увидела двух маленьких девочек, когда увидела, как они любят свою маму, их план по её представлению мгновенно обрёл реальные очертания. Я наведу порядок в задке фургона. Мы положим там одеяла. сказал Макс, обратив внимание на выражение её лица. И ты поедешь с ними, будешь заботиться о них, угощать сладостями. Да, хорошо. Мы делаем это только ради денег, а не для того, чтобы кому-то причинить зло. Знаю. Будем надеяться, что к этой шлюхе в понедельник утром не заявится на кофе её подружки. На кофе обычно приходят чуть позже, часов в 11. Я ни о чём таком не знаю. «У нас в приюте не устраивали легкие завтраки в одиннадцать часов утра», подчеркнуто произнес Макс. Остаток пути до жилого комплекса «Пингхерст» они ехали в молчании. Когда добрались до места, Макс загнал фургон в гараж, а затем запер ворота и поменял на машине номера.